Любознайка! Привет! Меня зовут Любознайка. Я и мудрый Филин Филимон. Ждём встречи с вами на волнах «Радио 4». Привет, Филимон! У-у-у! Здравствуй, Любознайка! Смотри, Филимон, какая сегодня яркая, нарядная! У-у-у! Какая ты красивая! Почему ты все время такой серый, мрачный? Угу, я не мрачный. Хочешь, я тебе расскажу, что каждый цвет обозначает? Хочу. Вот, смотри, желтый цвет, он чрезвычайно ярок. Его видно издалека. Он традиционно символизирует небесное светило и напоминает драгоценное, ослепительно сверкающее в лучах того же солнца золото. Золото? Он обозначает и на гербах. Так эмблема французских королей представляла собой золотые лилии на синем фоне, как символ песчаных пустынь и жгучего солнца, Желтый цвет присутствует на государственных флагах многих африканских стран. В силу того, что этот цвет очень заметен, его используют для обеспечения безопасности. Часто разметка на дорогах тоже бывает желтой. А вот красный цвет твоей кофточки очень символичен. Красный цвет светофора говорит «стоп, проезда нет». Чаще всего этот цвет предупреждает об опасности и призывает к бдительности. Недаром в него выкрашены заградительные барьеры любознайков. А вот считается, что синий цвет – символ необъятных просторов, лазурного неба, синего моря, а еще воды, благодаря которой на Земле существует все живое – растения, животные и люди. А вот голубой цвет – цвет исторический. Во время французской революции люди в голубых мундирах сражались против людей в белом, приверженцев короля. Голубой цвет – это еще и признак почета. О голубой ленте – ордена почета французы мечтают не меньше, чем об ордене почетного легиона. А вот зеленый цвет – это цвет надежды. Каждый год весной жизнь как бы начинается снова. На деревьях распускаются листья, прилетают птицы, пригревает солнце. А вот зелёный цвет светофора разрешает проезд, открывает путь. Зелёный цвет – это ещё и символ молодости. А белый цвет символизирует чистоту. Имеющий белый цвет – один из самых дорогих мехов. Это мех горностая, украшает мантии судей и адвокатов. Чёрный цвет это цвет ночи, печали, строгости и серьёзности. А ещё этот цвет траура. Он символизирует грусть о тех, кто ушёл в небытие. Но это только на западе. А вот на востоке траур символизируется белым цветом. Вот так, любознайка. Теперь, когда будешь одеваться во что-нибудь яркое, красивое, ты всегда будешь знать, что обозначает каждый цвет. Вот уже потерять два дня я сижу рисую. Красок много у меня, выбирай любую. La skroshu tieta, ti te samyj svoy lyubimyj tsvet. Orangevoy neba, orangevoy moye, orangevoy zeleny, orangevy verblyut. Orangevoy mamoy, orangevy mrepyatam, orangevy yeshnik, orangevy papoy весяк нам да домой очен зросты тятя пака чаллон головой нарисун наглядя И казан мне ерунда ниво никакторанжевай е нема оранжевай е море зелень оранжеви вер блюд Оранжевый Оранжевым ребятам оранжавый je песник оранжева паjuду Только мне биве тотниксол заблиела И расскарасила весь мир та как я хотела, Тятя посмотрелла в круг и теведела уила вру. пою Э песенку давно я пою повсюду стану взрослый все равно на я буду даже если ты большой видеть очень хорошо А живой не по Ražvi je песingki paju Banda da